Глава двадцать седьмая. Саша. «Прости меня, лис!» — вдруг говорит. «По сердцу разряд провели. Рвано хватаю воздух и понимаю, что умираю. Саша. «Уснул!» — говорит Стас. «Делаю вид, что Невский проспект мне интересен больше. Вот только перед глазами все расплывается. Обидно. Я в Питере была один раз, и то очень давно». Выдалась прекрасная возможность посмотреть город, но у меня сердце сегодня чуть не остановилось, и все, о чем я могу думать, это как добраться обратно домой. И какой к черту, Питер? Разговаривать сил нет. Последний наш диалог вымотал. Чувствую себя столетней тряпочкой. В голове играет моя же фраза «Супергерой – твой папа». Чувства рвут на части, как дикий и голодный зверь. Оттягивала признание до последнего, а сегодня… Легко как-то выпалила. Но на душе тяжесть есть. С этой минуты все точно будет по-другому. Строчки в свидетельстве было мало, а верен для всех стал официальным отцом Арсения. Боюсь подумать, что будут болтать с моей спиной. Впрочем, уже болтают. Наш уход со дня рождения обсуждали все. «Приехали!» Стас отстегивает ремень, выключает двигатель, поворачивает голову, чтобы взглянуть на сына. «Все это делает так, будто меня нет рядом», говорит сам с собой. «Эгоист». Тоже отстегиваю ремень и спешно открываю дверь. Вываливаюсь из его танка и втягиваю свежий питерский воздух. Лёгкие наполняются вечерней прохладой, вытесняя запах мажора. Всё в салоне пропиталось им. Наблюдаю, как мажор осторожно берёт Арсения на руки. Сын даже не шевелится. Тоже малыш испугался. Потом ещё и новостью огорошили. Родители года, блин. Интересно, он начнёт звать Аверина папой? Хочу ли я это слышать? «Какой этаж?» — холодно спрашивает, когда заходим в здание отеля. «Я мнусь. Всюду этот уверен проникнуть хочет. Даже в отельный номер. Квартира моей ему мала». «Пятый». Отвечаю с неохотой. «Ноги заплетаются, и я не успеваю за Стасом. Его шаг широкий. Он мчится, как опаздывает куда-то. К жене, наверное. У ресторана они не очень хорошо расстались. А еще, получается, Соль не была в курсе Арсения. Злиться должно быть. Я бы злилась. На развод бы подала». Эта мысль заставляет хитро улыбнуться. Не отличалась раньше такой язвительностью, как за последние дни. Все из-за Аверина по-любому. «Весело тебе?» — шипит. Громче не может, хотя хотел бы. Лифт едет чертовски медленно. Может, вообще застряли между этажами. «Моя улыбка тебя раздражает?» Стас тяжело вздыхает. Тело Аверина горит, и воздух вокруг разряжен. «Мне душно и нечем дышать». Питерский воздух закончился на подходе к отелю. «Справлюсь. Ты же справляешься со своим раздражением, когда я рядом?» Отвечает и взглядом к стене лифта толкает. Смотрю, как мажор прочесывает зубами нижнюю губу. «Злится, черт!» «Злится я должна на него до конца своих дней!» Когда Стас отворачивается, в лифте раздается громкий звон, и створки открываются. Никто не выходит. «Мы когда-нибудь будем говорить «нормально!» «Как взрослые, мать его, люди!» Снова шипит, голос сажает. Где-то на дне своего мозга я понимаю, что Стас прав. Он совершил ошибки, я как бы не ангел. Но стоит мне взглянуть на Аверина, тот же фонтан злости выплескивается наружу. И не представляю, как его вырубить. Разве только дождаться, пока вся эта гадость закончится. Или фонтан сломается. Кажется, я превратилась в суку. Сделав попытку вдоха, выхожу из лифта. Звук каблуков тонет в красном ковре. Все звуки вообще глухие и короткие. Вокруг густая тишина. Люкс, надо же. Без издевок не может. А еще что-то про взрослых людей говорил. Мажор, блин. В прокуратуре неплохо платят, да, лисица? Надеюсь, номер твой ромашковый оплачивал? Он не мой. Даже рот открываю, чтобы сказать. Но странно это звучит. Мужчина оплачивает все расходы. «Ухаживает за мной, в рестораны водит. Мы с ним целовались. Целых два раза. И он не мой?» «Да я ну зачем это знать?» «На мою кровать. Указываю и иду первой. Комната большая, но когда в нее попал Стас, кажется клеточкой. Маленькой, с низким потолком. И здесь снова нет воздуха». «Так крепко спит?» – рассматривает спящего Арсения. Голос становится другим, когда мажор говорит про сына или общается с ним. Наблюдаю в открытую. Отсыпается за первый год. Он, когда был маленьким, сглатываю образовавшийся твердый ком. Ночами не спал. Рвущийся волнообразный звук застревает в горле. Вталкиваю его обратно, а он слезами выходит. Облизываю губы, слизывая слой помады, и смахиваю щек слезы. Аверин безотрывно смотрит на Арсения и не замечает. К счастью. Подумает еще, что жалуюсь. «Расскажи еще что-нибудь». Ласково, но требовательно спрашивает. Я остановилась у окна, но сейчас делаю шаг к кровати и медленно опускаюсь на нее. Аромат туалетной воды Стаса перестал смущать. От кедрово-цитрусового запаха все равно никуда не деться. Даже сыном пропах. все неплохо спал ночами. Когда резались зубки, это был ад. Грустно усмехаюсь, вспоминая. Ненавидел пюре из брокколи, Любая попытка накормить, и ты весь в этой зеленой жиже. Еще купаться любил. Час мог в воде сидеть. Не признавал мультики, но обалдел над песнями из мультиков. Ему нужно было, чтобы все всегда пели. Скулами Аверина можно резать замороженное масло. Взгляд сконцентрирован только на сыне. Как-то стыдно прогонять мужчину из номера. «Тебе мама помогала?» Киваю, пряча взгляд. Сейчас Аверин скажет что-то вроде «А расскажи ты мне?» Может, и больше помощи было бы. Но Аверин молчит, погружен в свои мысли. Или он не думал такое говорить, потому что помощи бы никакой не было. Поэтому перевелась на вечернее? Из-за сына? Да. И чтобы меньше слухов было. Я прав? Горечь на языке выжигает. Как у него так получается? Одним вопросом сжать всю меня и снова выжать чистую зеркальную злость. Ты прав. «Шоколадка!» Выкрикивает сын и переворачивается на другой бок. Зажимаю рот рукой, чтобы не смеяться. Стас просто улыбается и медленно качает головой. «Теперь ясно, что ему снится. Шоколадка». «Ему ее нельзя», — шепотом говорю. «Обычно так и бывает. То, что нельзя, очень хочется». Аверин медленно поднимается с кровати. «Слежу за каждым его движением и будто сказать что-то хочу, а не нахожу, что именно. Не попросить остаться, ведь правильно?» Его жена ждет, скандал готовит, документы на развод. Я прикрываю дверь в спальню, и мы тихими шагами доходим до коридора. Хочу убедиться, что Аверин точно ушел. Рубашка на спине уже не такая выглаженная, на ней залома, и это от чего-то мне нравится. Получается, мажор не идеальный, тоже грешный. Хотя иметь смятую рубашку не грех, приятно просто об этом думать. Завтра утром я заеду, и вместе возвращаемся в Москву. Я с тобой не поеду. «Хорошо, можешь оставаться. Я беру сына и вместе с ним возвращаюсь домой». Снова спорим. Стас приказывает, я упираюсь. Плююсь гневом, мажор отражает атаку. Темный взгляд смыкается на моем горле. Так и чувствую, как он подавляет мои желания и свободу. Удумал что-то. Опираюсь о стену, жалею, что не дело мажора, как только он положил сына на кровать. Аверин сгибается, надо мной, положив руку по левую сторону от меня. Снова так близко ко мне. Непозволительно и опасно. Одновременно облизываем губы. Дышим тоже синхронно. Если бы это не был Стас, я бы подумала, что мужчина, стоящий напротив, хочет меня поцеловать. Глаза кружат по лицу. Останавливаюсь на губах. Они вот-вот накроют мои. А целуется мажор жестко. Вспыхиваю от мыслей. Или скорее от непрошенных воспоминаний. Как бы избавиться от них. «Ты губы, что ли, подкачала?» Неожиданно задает вопрос. Нет, глупо искусала, пока ты рассматривал сына в спальне. Нервничала дурная привычка. Не помнишь, разве? Тебе-то что, следи за губами своей жены? Пристаю на носочке, почти касаюсь его губ. Черт, они такие же, как и раньше. Сердце колотится от наших слов и моих мыслей. Чувствую себя пьяной, даже руки потряхивает. Шампанское до сих пор не выветрилось. Пузырьки под кожу заползли. Теплую дрожь размазывают. «Проваливай!» Толкаю его в грудь. Ушиб получаю. Его мышцы твердые. Да и удалось выбить только пару лишних сантиметров для себя. «Свой отцовский долг ты сегодня выполнил сполна. Сдерживаю трясущийся подбородок, как могу. отворачиваясь, В ребрах жмет, словно корсеты из девятнадцатого века застегнули». «Какой же сукой ты стала, лис?» Некогда ласковое прозвище напичкано яростью. Она пачкает меня с головы до ног. Лис. Стас называл меня так, когда целовал. Он пытливо на меня смотрит, ждет ответа. А я лишь вспоминаю, как он прижимался к моей шее и шептал нежности. Целовал, целовал, целовал. Столько чувств было в те моменты. Сейчас они крошатся в пыль от боли. Неперевариваемой, но стабильной боли. Пытливый взгляд становится густым. «Завтра утром я заберу сына в Москву. Хочешь остаться? Оставайся. На твои желания мне похуй, но Арсений едет со мной. Аверин уходит громко. Весь отель слышит, как хлопает дверь. Механизмы звенят. Деревянное полотно трескается в щепке.